Он любил рассказывать легенду о своем происхождении от Петра Великого. Он был танк той же породы. Ему русское искусство обязано коротким блистательным прорывом из Великого провинциального в Великое мировое. В Пермской провинции на углу Сибирской Большой Ямской Дягилев прожил 10 лет, с 8 до 18, определяющий возраст, атмосфера артистическая. Мачеха вспоминает, мальчики гуляют. Насвистывают квинтет Шумана или симфонию Бетховена. Отсюда он уехал в Петербург, где произвел на компанию Бенуа впечатление здравяка провинциала. Полные розовые щеки, очень ребяческий смех такие покоряли столицу, только замах Дягилева оказался шире. Лишь по чистой случайности я не стал настоящим революционером, а только революционером цвета и музыки. В пермском Дягилевском доме Потом была Александровская женская гимназия. Потом казарма. всех тех времен в коридоре надпись «За побег со службы в военное время, каторжные работы от 4 до 20 лет» или «Смертная казнь». Теперь в длинном одноэтажном здании с белым окаймлением окон по темно-розовым стенам гимназия с гуманитарным уклоном, настолько явственным, что алгебра и тригонометрия наверняка в загоне. Этот дом называли пермскими афинами. Здесь всегда звучали музыка и поэзия. Здесь юный Сережа Дягилев познакомился с шедеврами великой русской и мировой культуры. Наталья Сергеевна преподает в гимназии литературу, но по типу классический музейный работник, слившийся с экспозицией до неразвлечения понятий. а Дягилеве знает много, но не все говорит, храня стыдную семейную тайну. Зачем об этом рассказывать? Мы ничего не скрываем, но к чему копаться. По всей школе изображение самого именитого из дягилевских возлюбленных. В зале серия картин на тему после полуденного отдыха фавна». В томной позе фавн Нижинский с дудочкой. В кабинете опять Нижинский. Огромный рельефный портрет. Повесить его затруднительно, стены не держит так что портрет стоит, а не Нижинский, получается, сидит за столом, словно председательствуя на педсовете. Восстановлены комнаты Дягилевых, отдельный зал выделен под репродукцией фотографии. Вот могила Сергея Павловича в Венеции, где он похоронен рядом со Островинским, ну, не совсем рядом, метрах тридцати. Вы бывали на кладбище в Венеции? Не может быть. Такой посетитель в глазах Натальи Сергеевны вырастает до ранга Мясина или Лефаря. Расскажите, пожалуйста, правда, что на могиле Сергея Павловича лежат балетные тапочки? Правда. Кто-то время от времени приносит новый взамен истлевших и кладет на надгробие с манерной цитатой из Дягилева «Венеция — вечная вдохновительница наших успокоений». Венецию он любил, как город любви, где позволялось больше обычного. Там Дягилев мог щекотать общество, приводя в пешенебельный ресторан юного гондольера. Там в 29-м заболел и умер без гроша, роскошно похороненный на деньги Коко Шанель. Площадь его имени есть в Париже, между оперой и галереей лафает В Перми, где он начал свой дальний разбег, нет. В Дягилевской гимназии заметнее всего Николай Зарубин, Повсюду картины этого одаренного колориста, парад планет, космические дали, быт мироздания. Место повсюду, время всегда. Возле полотен на скамеечках сидят школьники, выводят в тетрадках под диктовку учительницы про кристалл вселенской калийной соли, про ось через центр Земли. про заветное пермики ощущают необходимость собрать все духовные достижения мира то, что кажется более или менее симпатичной абстрактной декоративностью, в трактовках автора и поклонников оборачивается мостом от пермского геологического периода к будущей пермской мессианской цивилизации. Дистанции невообразимы, амплитуды непомерны, победа обеспечена. Зарубин, философ и классик российского провинциализма, теснит Дягилева в его собственном доме, откуда тот ушел в мир и никогда не вернется. Мимо Череповца Не выменили родного города истоки Верещагинской микрофилии. Что роится в воображении, что порождает фантазию художника, родившегося в Череповце?